Часть вторая. Глава 13 Неожиданное посещение. Возвращаясь к Анюте, Владимир непрестанно думал о том, каким образом уговорить тетушку, чтобы она не ожидала согласия опекуна. Последнее его свидание с Климом Сидоровичем и с его семейством вполне открыло злой и мстительный нрав Марфы Петровны, а вместе и влияние ее на бездушного супруга. Владимир предвидел препятствия, угрожающие его любви, и всю надежду свою полагал на добродушие тетушки, которая при горячей привязанности к Анюте не могла ее предать совершенно во власть опекуна, ни в каком отношении не исполняющего обязанностей своего звания. В всем расположении приехал он в Барвеново. Анюта, Гапочка, тетушка встретили его с радостными восклицаниями. Они ожидали его несколькими днями позже. Анюта первая заметила, что он печален, и с нежным участием спросила об его здоровье. «Э-э, Алечка», сказала тетушка, — «ты видишь, что он устал с дороги. Жениху нет времени быть нездоровым. Что ж, Владимир Александрович, застали ли вы Клима Сидоровича? Я чай сам обещался приехать на свадьбу». Владимир с сокрушенным сердцем начал рассказывать все случившееся с ним в доме Дюндиковых. Все слушали его со вниманием, и рассказ его прерываем был только восклицаниями недовольной тетушки, для которой такие нравы, как и описывал Блистовский, были совершенно непонятны. Анюте также же все это казалось так ново, так странно, что она не могла произнести ни слова, ожидая, что скажет тетушка. «Ну, Владимир Александрович!» вскричала Анна Андреевна, когда он кончил свое повествование. «Если б не вы это рассказывали, то я право бы не поверила, никак бы не поверила. Да что ж он ко мне хочет писать?» «Не знаю, тетушка. Я думаю, что он совсем писать не будет, или, по крайней мере, напишет не скоро По моему мнению, нам незачем и ожидать его писем. Мы сделали с своей стороны все, чего долг требовал, а теперь, кажется, можем обойтись и без его согласия. Вам, Владимир Александрович, позволено так думать, ведь вы жених, но я все-таки другого мнения. Да неужто участь Анюты должна подвергнуть пустым капризам опекуна, не имевшего никогда ни малейшего о ней попечения? Ведь мы еще не знаем, что он напишет. Дождемся ответа на мое письмо, и тогда посмотрим, что нам делать должно». Вы увидите, что он совсем отвечать не будет. Так мы еще раз к нему напишем?» Тетушка все оставалась при своем мнении, несмотря на красноречивые убеждения Блистовского, который, наконец, умолк в надежде при случае возобновить свои домогательства. Таким образом прошла целая неделя, в продолжении которой Блистовский неоднократно покушался уговорить тетушку, чтобы она решила судьбу его без содействия Дюндика, но старания его были тщетны сколь не желала Анна Андреевна счастья любезной своей Анюте, но при всем том непоколебимо оставалась при своем мнении. Печаль Владимира возрастала еще при мысли, что ему скоро должно будет возвратиться в Петербург по делам службы. И он содрогался, когда воображению его представлялась возможность, что до отъезда его, которого не мог он долей откладывать, не получится никакого решительного ответа от Клима Сидоровича. Сентябрь был на дворе и Блистовский имел намерение отпроситься в отпуск на несколько месяцев, но для получения всего отпуска ему надлежало по некоторым обстоятельствам непременно самому явиться в полк. Анюта между тем с покорностью исполняла волю доброй тетушки, не понимая нетерпения Блистовского. «Ты не можешь сомневаться в моей любви», — говорила она ему. «Тетушка также согласна на брак наш. Итак, о чем ты беспокоишься? Опекун не может оставить письма без ответа. Почему же нам его не дождаться в угодность тетушке? Мне самой кажется, Владимир, что наш долг — повиноваться опекуну, назначенному покойным отцом моим». Пылкий любовник иногда упрекал Анюту в холодности, но когда страстные взоры его встречались с прелестными глазами Анюты, в которых отражалась вся невинность души её, когда он замечал слезы, возбужденные несправедливым его подозрением, тогда с раскаянием повергался к ее ногам и просил прощения. Между тем, время проходило, день отъезда его в Петербург быстро приближался, а от Дюндика не было никакого ответа. Тетушка, несмотря на преклонность лет своих, вздумала была сама к нему поехать. Но на кого ей оставить детей? На кого покинуть Проскуту, все еще находящуюся в том же болезненном положении и не имеющей никакого утешения в сердечном сокрушении своем, кроме нежной любви матери? Проскута — Не завидовала своей счастливой сопернице, и препятствия, встретившиеся со стороны Дюндика, беспокоили ее более, нежели самую Анюту. Она яснее предвидела все, что угрожало совершению их желаний, и доброе сердце ее о том соболезновало, несмотря на несчастную страсть. Но девическая стыдливость не допускала ее быть откровенную с Анютою и заставляла избегать всяких с нею объяснений. Веселая беззаботная гапочка также не внушала ей никакой доверенности. Итак нежная любовь доброй матери была единственным ее утешением в безотрадном положении. Анна Андреевна, хотя никогда не говорила с Проскутой о причине ее горести, но нежные ее ласки и безмолвная о ней заботливость явно показывали, что она читала в сердце своей дочери. И Проскута часто целовала руки ее со слезами признательности. Итак, Могла ли Анна Андреевна решиться оставить ее одну? Таким образом, настал час разлуки. Накануне отъезда Владимир написал Климу Сидоровичу письмо, в котором, извещая кратковременной своей отлучки из Малороссии, убедительно просил его не замедлить ответом своим Анне Андреевне. В письме этом, почтительном, но при том показывающем твердость, Он намекал Дюндику, что опекун не имеет права отказать в просимом у него согласии без важных причин, и, наконец, заметил, что дальнейшую, ни на чем не основанную проволочку в всем деле он сочтет знаком явной к себе неприязни и нестерпимую обидою. Письмо это он отправил по эстафете и стесненным сердцем сел в повозку, приготовленную в долгий путь. Все провожали его со слезами. «Возвратитесь к нам скорее!» — кричала ему вслед тетушка. Анюта не могла выговорить ни слова. Она долго плакала, и добрая Анна Андреевна принуждена была утешать ее уверениями, что Владимир скоро возвратится и что тогда уже не нужно будет им опять расставаться. Протекло еще несколько недель. Анюта и тетушка успели уже получить письмо от Владимира из Петербурга, а от Клима Сидоровича все еще не было никакого известия. Все полагали, наверное, что он не прервет своего молчания, и тетушка уже начинала раздумывать, писать ли к нему еще или по совету Блистовского оставить его в покое и, приняв на себя всю ответственность, благословить их брак. Сердце ее было согласно с сим последним мнением, но она никак не могла на то решиться. Воля умершего отца Анюты казалась ей столь священную, что никакие умствования не в силах были ей противостоять. «Нет», — думала она, — «мне непременно должно еще раз написать Климу Сидоровичу, Если покойный братец Трофим Алексеевич, хотя одним словом, упомянул обо мне в завещании, то я имел бы какое-нибудь право решить участь Галечкину, но он верил ее одному дюндику, а мне не предоставил никакой над нею власти. Я имею только право любить ее, как родную мою дочь, и в этом никто мне не препятствует. Тетушке в простодушии ее и на ум не приходило винить покойника за то, что он забыл о ней в завещании. Ей самой казалось, что богатому и знатному Климу Сидоровичу, таковым она его считала, гораздо приличнее быть опекуном, нежели ей. И до сего времени еще, несмотря на рассказы Владимира, поведение Дюндика представлялось ей более странным и непонятным, нежели предосудительным. В добродетельное сердце ее с трудом могли проникнуть понятия о таких людях, таков был Клим Сидорович. Итак, тетушка решилась писать к опекуну. Это для нее было дело нелегкое. Долго думала она, как начать и чем кончить, и, наконец, составив примерно план письму своему, отыскала лист почтовой бумаги, попросила Анюту очинить перо и по окончании всех приготовлений села к письменному столу. Барышни в той же комнате заняты были рукоделием. Вдруг услышали они стук едущего экипажа и побежали к окну. Сама тетушка оставила письмо свое и приблизилась к ним. В это время... Заворачивала на двор тяжелая четвероместная карета старинного фасона, заложенная десятью крестьянскими измученными лошадьми. Шесть запряжены были в ряд, а четыре — на вынос с двумя форейтерами. На козлах, подле крестьянина, служившего ямщиком, сидел лакей в запачканном китайчатом платье, а на запятках были еще два человека в таком же наряде. Карета, несмотря на большое число лошадей и тащивших, и на крик и удары кучера и форейтеров, продвигалась медленно вперед и, наконец, остановилась у крыльца тетушкина дома. «Кто это?» — спрашивали друг у друга тетушка и дочери ее с удивлением, ибо из всех знакомых их никому не мог принадлежать этот экипаж. Между тем все трое слуг соскочили с мест своих и отворили дверцы кареты, из которой с помощью их вылез высокий дородный мужчина в светло-сером нанковом сертуке и изношенном зеленом софьянном картузе. Большой Владимирский четвертой степени крест висел у него в петлице на длинной ленте. Он взошел по ступеням, поддерживаемой лакеями, остановился на одно мгновение на крыльце, гордым взором окинул весь двор и строение и вошел в дом. «Кто это?» — опять вскричали жители Барвенова и не успели еще дать друг другу ответа, как дверь растворилась, и незнакомец вступил к ним в комнату. «Вы, конечно, Анна Андреевна» сказал он, обратясь к тетушке с важным видом. «Точно так», — отвечала она, смешавшись немного. «Позвольте спросить?» «Неужто вы меня не знаете?» спросил с удивлением незнакомец. «Лицо ваше мне очень знакомо, но право не помню». Ха -ха, «Я думаю, что знакомо. Я дюндик. Мы ведь, кажется, сродни, Анна Андреевна». «Клим Сидорович!» — вскричала тетушка. «Клим Сидорович! Ну, никак бы не догадалась!» Анюта, услышав имя опекуна своего, приблизилась шага на два, хотела к нему подойти, но остановилась, как будто удерживаемая каким-то страхом. — Ну уж, Анна Андреевна, — сказал Дюндик, без церемонии расположась на софе, — не думал я, что вы меня не узнаете. — Виновата, мой батюшка, сколько лет вас не видала. Скорее бы я думала, что сегодня будет представление света, нежели чтобы вы к нам пожаловали. «Да как же состарились, Клим Сидорович!» «Я что-то не замечаю, чтоб очень постарел», сказал Клим Сидорович с довольным видом, посматривая в зеркало боком и поправляя крест свой. «Не прогневайтесь, мой батюшка, ведь мы все не молодеем, а стареем, такова воля божья «Хорошо, хорошо. Да где же у вас сиротка, что у меня в опеке?» «Вы говорите об Анне Трофимовне», отвечала тетушка с недовольным видом. «Вот она». «Подойди же ко мне, душенька!» — продолжал Дюндик, подняв величественно голову. «Подойди! Не бойся!» Анюта попеременно бледнела и краснела. Приемы опекуна казались ей столь странными и необыкновенными, что она не могла не чувствовать некоторого содрогания. Не таковым воображала она себе друга покойного отца своего, того человека, которому перед кончиной он верил участь единственной дочери. Вопреки рассказам Блистовского, Сердце ее, приобыкшее чувствовать уважение к священной памяти отца, отказывалось верить словам Владимира, когда он обвинял ее опекуна, и часто она его самого обвиняла в несправедливости. Но теперь, при виде Клима Сидоровича, все, что говорил Блистовский, вдруг пришло ей на память и показалось вероятным, хотя сама она изъяснить не могла причиной сей перемены в своих чувствованиях. Несмотря, однако ж, на то, она, повинуясь приказанию опекуна, встала со стула, и подошла к нему. «Ну, подойдишь ближе», — повторил Дюндик и протянул ей руку. «Будь смелее, миленькая. Чего ты боишься?» Клим Сидорович протянул руку не для ободрения Анюты, а просто для того, чтобы сиротка его опеки вверенная, поцеловала ее с почтением. Конечно, такая мысль не пришла бы ему на ум, если б был тут Блистовский, но мы увидим, что и все путешествие Дюндика рассчитано было на время отсутствия молодого офицера, которого эстафету он получил как следовало. Анюта, не подозревая немало, чтобы опекун ожидал от нее подобного знака уважения, в крайнем смущении стояла перед ним неподвижно, потупив глаза и не говоря ни слова. Клим Сидорович взглянул на нее так пристально, как только позволяли ему оловянные его глаза. Дерзость молодой девушки, не показывающей ни малейшей охоты облобызать отеческую его руку, чрезвычайно изумила его. Но когда он разглядел ее внимательно, когда увидел, как стояла она перед ним в полном блеске девической красоты, скромно и вместе величественно, то чувство невольного уважения проникло, В закоснелую его душу. Он в замешательстве опустил протянутую руку и, повертевшись немного на Софе, встал, кряхтя, и подошел к ней со всею учтивостью, которой он был способен. «Анна Трофимовна», — сказал он ласково, — «я бы никак вас не узнал, как вы выросли, как переменились». Анюта поклонилась, не отвечая ни слова, но тетушка, давно уже смотревшая с нетерпением на гордое обхождение Дюндика, сказала с сердцем. «Ну, мой батюшка, мудрено ли, что вы ее не знаете? Прости меня, Господи, хорош опекун, который лет через пятнадцать в первый раз о ней вспомнил. Не прогневайтесь, Клим Сидорович, я женщина простая, что на сердце, то на языке». Ни Анюта, ни сестры ее никогда не видали Анна Андреевны в таком гневе. Но Клим Сидорович, оказывая пренебрежение к любезной ее Галечке, нанес тетушке самую чувствительную обиду. Она сама не постигала, откуда взялось у нее столько духу, чтобы говорить так смело с важным опекуном. Дюндик, между тем, был в крайнем замешательстве. Важный вид, принятый им на себя, совершенно исчез, и на лице его осталась одна обыкновенная, глупая его улыбка. Он поворачивал глаза на все стороны и потирал руки, не зная, что отвечать. Наконец он сказал, запинаясь, «Анна Андреевна, я не знаю, права не знаю, за что вы на меня гневаетесь». «Да правду сказать я и сама не знаю, как вы довели меня до того, Клим Сидорович. Я и не помню, когда бы так сердилась. Ну, мы все люди грешные, ведь и камень, говорят, терпит-терпит, да и треснет, а я женщина слабая, простая. Извините, Клим Сидорович, чем бы вас попотчивать? Не прикажете ли чаю? Гапочка, вели подать самовар». «Что не хорошо то нехорошо. Виновата я, что погорячилась, да и вы не правы, Клим Сидорович, что во все время не вздумали ни разу справиться об Анюте». «Я? Помилуйте, матушка. Да я почти с каждую почтой писал об ней к полковнику Р., когда была она в монастыре. Легко ли? Сколько в эти годы я денег переплатил на почту? Что письмо-то рубль с кармана, а иногда и слишком. Спросите-ка у полковника, я чай надоел ему своими расспросами». Анюта взглянула на него с удивлением. Ей казалось странным, что полковник никогда не упоминал о Климе Сидоровиче, но она не смела сомневаться в словах опекуна. Тетушка покачала головою, ей также не верилось в то, что говорил Дюндик, но уверительный тон его привел ее в недоумение, и она спешила прекратить этот разговор. «Не угодно ли чего покушать, Клим Сидорович? Я в торопях, извините, и забыл у вас спросить. Вы, может быть, сегодня еще не обедали?» «Покорно благодарю, Анна Андреевна. Я выпью чаю». Опекун в продолжении целого вечера старался быть сколько можно любезнее и относительно Анюты истощил весь небольшой свой запас учтивости. Чем более он смотрел на прелестную и благовоспитанную девушку, тем почтительнее он становился. И когда в вечеру они расстались, обхождение его с нею переменилось до такой степени, что он сам не понимал, каким образом сначала начала знакомства своего мог он говорить ей «ты» и «душенька». При прощании он не только не осмелился поднести ей свою руку, но сам подошел к ее руке и самым умильным и ласковым голосом пожелал ей покойной ночи. Прибыв в отведенную ему комнату, он против обыкновения своего долго не мог заснуть. Его беспокоила мысль, что на другой день надобно будет приступить к исполнению поручения Марфы Петровны. В то время, когда супруга его объясняла выдуманный ею план, ему казалось так легко привести его в действие, а теперь план этот представился ему совсем в ином виде. Он, конечно, и тогда уже ожидал некоторого сопротивления со стороны тетушки, но с нею, думал он, не нетрудно будет сладить. Одно посещение такого важного человека, как он, должно было произвести сильное впечатление на Анну Андреевну. Что ж касается до самой Анюты, то Клим Сидорович и Марфа Петровна вовсе ее не опасались. «Теперь дурака-то там нет», — говорила она при прощании, разумея под этим названием Блистовского. «Так некому с тобой спорить. Когда приедешь в Барвеново, ты долго с ними не рассуждай, а просто объяви, что девчонка должна ехать с тобою. Лосенкова, может быть, просить будет, чтобы ее оставили. Да ее слушать нечего». «Ведь мы опекуны, они они. Следовательно, девка зависит от нас, а не от нее. С самого приезда ты должен поступать решительно. Так они не посмеют умничать». «Да не взять ли с собой у кого-нибудь из женщин? Ведь, может быть, с нею никого нет?» «Вот тена, экая барыня. А разве она не может ехать одна? Стану я ее баловать. Давно ли она из монастыря? Там у них, не бойся, прислуги-то очень много». Все, что тогда говорила мужу Марфа Петровна, казалось ему весьма основательным, и вообще поручение взять Анюту от тетушки представлялось совсем нетрудным. Он даже радовался, что не задали ему чего-нибудь помудреннее. Конечно, мысль о Блистовском немного его тревожила, но ведь Блистовский уехал в Петербург, а до его возвращения по плану Марфа Петровны надлежало быть большим переменам. Вот каковы были размышления опекуна, когда ехал он в Барвеново, а теперь все явилось ему в другом и неожиданном виде. И Анна Андреевна-то, видно, не совсем такова была, какой он ее считал. Что ж, касается до Анюты... «Ой-ой-ой», — думал Клим Сидорович, вздыхая и покачивая головою, «и сама Марфа Петровна не так бы о ней заговорила, если б ее увидела. А у меня теперь язык не поворотится что-нибудь ей приказать. Но как мне быть с нею?» Охотают, вряд ли она поедет. Да правду сказать, умно сделает, если останется. При всем том, волосы у него становились дыбом при одной только мысли, как его встретит Марфа Петровна, если он возвратится без Анюты. Клим Сидорович долго не спал, переваливаясь с бока на бок, наконец благодетельный Морфей сомкнул его вежды. Но и во сне преследовал его гневный образ Марфы Петровны, грозящий ему ладонью, и взирающий на него сердитым глазом.